Надежда Волгина Волчица Читает Лечия Светлая Глава первая С детства мне казалось, что волки чем-то похожи на людей. Свободолюбием, непокорностью, даже жестокостью. Не самые грациозные животные, но как они двигаются, сколько затаенной силы в их обманчиво-мягкой поступе, как выслеживают добычу не оставляя ей ни малейшего шанса на спасение. Как вгрызаются в горло жертве, побеждая в честном поединке. Их инстинкты сродни человеческому разуму. Только вот почему-то мне всегда казалось, что не инстинкты это вовсе, что они гораздо умнее, чем мы считаем, и человеку свойственно заблуждаться насчет этих довольно неприметных хищников. «Сколько помню себя!» Всегда рисовала волков. На детских рисунках они больше напоминали головастиков. В художественной школе, по мере роста моего мастерства и навыков, они приобретали все более натуральные очертания. А в художественном училище, где я была единственным анималистом, специализирующейся исключительно на волках, эти животные постепенно наделялись мною присущими людям чертами. В самых разных условиях обитания, куда заносила моих героев моя фантазия, они жили, боролись с трудностями, любили и умирали. Мама называет меня волчонком, хоть я уже и далеко не ребенок. Папа добродушно посмеивается над моей узкобокостью, как сам это называет. Коллеги многие не понимают и даже осуждают художника-анималиста, изображающего исключительно волков. Я же просто занимаюсь любимым делом, и, как ни странно, это мне приносит приличный доход, позволяющий не зависеть от родителей. Мои волки пользуются спросом у таких же ценителей этих животных. Периодически я устраиваю персональные выставки в нашей художественной галерее, где удается продавать часть картин. А еще выполняю индивидуальные заказы, что тоже позволяет не бедствовать. Зима в этом году решила наступить слишком рано, словно мстила людям за что-то. Ни бабьего лета с золотым убранством, ни шуршание листьев под ногами. Ничего подобного мы так и не дождались. Первый снег выпал на зеленые шапки деревьев и больше уже толком не растаял. также быстренько листья с деревьев облетели, не выдержав натиска, и превратились в густую кашу под ногами, смешавшись со снегом и грязью. К концу октября эту кашу укрыла белым ковром, спрятав до весны. Я смотрела на разыгравшуюся за окном пургу и размышляла, стоит ли отменить поход в зоопарк, что предпринимала каждый вторник, или плюнуть на непогоду и не нарушать традицию. Вовремя сообразила, что мама не может не позвонить и не предостеречь меня. Едва вставила в уши слуховой аппарат, как услышала трель телефона. «Надеюсь, ты не собираешься тащиться в такую пургу за город?» Опуская приветствие, поинтересовалась моя строгая и не в меру переживательная мама. Как раз размышляла над этим вопросом. Улыбнулась я и ее предсказуемости. «Волчонок, не дури! дождись ясной погоды! Никуда твои волки не убегут!» «Мам, а ты не нуди, я уже взрослая девочка!» В 22 года я действительно считала себя таковой. Даже жила отдельно от родителей, на чем сама же и настояла. Квартира бабушки после ее смерти все равно пустовала, вот я и решила обустроиться в ней. Сделала ремонт и оборудовала тут все под себя. Одна комната служила мне мастерской, вторая всем остальным. Родители повозмущались для вида, но вынуждены были согласиться. Да и между нашими домами расстояние измерялось метрами, а не километрами. Родительский дом был в пешей доступности от моего, и, как результат, они были частыми гостями в моей квартире. «Инга, твое упрямство меня выбешивает», сурово произнесла мама. Она всегда называла меня по имени, когда была крайне мною недовольна. «Мамулечка, ну не раскисну я, не переживай, оденусь потеплее». Я же всегда начинала подлизываться, в виде ее недовольства, и, как правило, это срабатывало. «Машину не бери», — уже менее сурово произнесла она, начиная сдаваться. «На дорогах скользко, да и придурков хватает, хоть и не слепая, но все же». «Да, я глухая», — рассмеялась я. Раз мама дежурно пошутила, значит, точно отошла. Я родилась с очень слабым слухом, который к двум годам еще и ухудшился. Именно тогда врач прописал мне затычки в уши, называемые слуховым аппаратом. С тех пор я с ними срослась и даже научилась извлекать определенную прелесть. Например, мне нравится сравнивать пустоту вокруг себя, лишенную каких-либо звуков, и мир, наполненный ими до отказа. В пустоте я привыкла думать и наблюдать, а звуки возвращают меня из мира фантазии в реальность. Этюдник я приготовила еще с вечера, сложив в ящик все необходимое. Уже вчера я догадывалась, что поработать акварелью не получится, пришлось ограничиться пастелью, что любила не очень. С моей точки зрения, нежные пастельные тона и полутона слабо сочетались с яркими характерами волков. Но и в карандаше писать тоже не хотелось. Упаковав ножки от этюдника в футляр-переноску, я покинула пределы теплой квартиры. чтобы слиться с неласковой природой. Зоопарк раскинулся за городом в живописном о вражеском месте. Летом природа распускалась там пышным цветом, создавая естественные затенения, даря приятную прохладу. Но и зимой это место не выглядело менее красивым, разве что немного суровым и монохромным. Пока ждал экспресс следующий в аэропорт, Умудрилась промёрзнуть на ветру, хоть и постаралась закутаться как следует. Лыжный костюм отлично справлялся со своей задачей, а вот вязаная шапочка с ушами активно продувалась, да и ботинки мне следовало обуть на толстой подошве. Возвращаться домой не хотелось, оставалось надеяться, что я успею наработаться, прежде чем замерзну окончательно. Не доезжая остановки до аэровокзала, я покинула тепло автобуса и по узкой обледенелой тропинке принялась спускаться к зоопарку. — Здрасте, тетя Тань! — поздоровалась я с билетершей, важно заседающей в крохотной будке при входе. — Ну, кто бы мог подумать, что и сегодня придешь! — безлобно усмехнулась сухонькая женщина, протягивая мне билет. — Кроме тебя, наверное, и не будет больше никого. тебе работы Пожелала она мне, а я уже всей душой стремилась к любимому вольеру, чувствуя, как сильно соскучилась по своим питомцам. Настраивая тюдник, я наблюдала за волками. Пока видела только троих, остальные прятались в искусственной пещере, имитирующей натуральную скалу. Где-то там же грели носики два волчонка, тогда как мама их уже вовсю беспокойно металась перед забором, стоило ей только завидеть меня. — И чего ты разволновалась, будто первый раз видишь меня? — пробормотала я, крепя лист на крышке тюдника. Благодаря тому, что зоопарк располагался в низине, ни ветер здесь не дул порывами, как на поверхности. — Я тебе точно не враг. — Интересно, покажется ли мне сегодня черный самец? Вообще, вместе с волчатами и зверей в вольере насчитывалось девять особей, но черный волк появлялся очень редко. За все время видела его дважды, и то мельком. Позировать он отказывался, пришлось писать его по памяти. Выходил ненадолго и вел себя странновато, будто сторонился других волков. Интересный экземпляр. Как-то выставку мою посетил один охотник, и хоть я не одобряю подобный вид деятельности, даже отвергаю его всей душой. Этот человек показался мне симпатичным. Тогда мы с ним разговорились и я поняла... что про повадки волков он знает все. Именно тогда он подтвердил мою теорию, что волки очень похожи на людей. «Среди них встречаются настоящие ленивцы», рассказывал он. «Берут разве то, что само в пасть идет? А встречаются и обжоры без меры. Некоторые занимаются бандитизмом, по-другому и не выразишься. Невероятно жестокие звери. Убивают ради забавы». Могут завалить сразу нескольких лосей и выесть у них только печень и языки, а остальная гора мяса остается гнить. Вот как после такого не сравнивать их с людьми? Черный самец не показывался, хоть и еще два волка вышли из убежища. Волнение самки передалось и им. Теперь они уже все дружно кружили возле забора. — И чего вы разволновались? Все же хорошо. — Я делала наброски, решив передать холсту именно то настроение, в котором волки пребывали сейчас. Волнение, предчувствие чего-то. Мне нужно было видеть выражение их глаз, и я переместилась ближе к клетке. Самка периодически останавливалась и угрожающе рычала, но я старалась не обращать на это внимания. Ее волнение оправдано, переживает за малышей, а я всего лишь делаю свою работу, никому не мешая. Наверное, в какой-то момент я подошла слишком близко к сетке и всматривалась в глаза самки чересчур настойчиво. Одним резким движением она бросилась на ограждение. И не оттащи меня в тот момент в сильные руки, не факт, что отделалась бы только прорехой на куртке. Мужчина, что держал меня за плечи и что-то говорил, выглядел более чем суровым. Я же искала в глубоких карманах свои затычки, чтобы услышать его. Нащупав их на самом дне, среди мелкого мусора я наконец-то перестала быть глухой. Интуитивно ждала привычной реакции. Почему-то люди, особенно парни, заметив в моих ушах миниатюрные приспособления для моделирования слуха, сразу же менялись в поведении. Если до этого они откровенно подъезжали ко мне, то потом появлялось отчуждение столикой брезгливости. Словно стоило ему знать о моей глухоте, как и внешность моя переставала казаться симпатичной. Впрочем, я уже давно к этому привыкла и уже почти не обижалась и не расстраивалась. Тем более меня удивило, что этот мужчина даже не заметил моего жеста. по «Понебратство с волками почти всегда заканчивается плачевно!» Расслышала я окончание фразы. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о смысле всей эти рады». Я просто увлеклась, вот и все, — как можно спокойнее произнесла, пытаясь освободиться от его рук, что продолжали сдавливать мои плечи. Он, по-видимому, этого не замечал, а мне уже становилось больно. — Простите, — опомнился парень, отпустил меня и отошел на шаг. — Я просто испугался за вас, и, кажется, волчица порвала ваш пуховик. — Не страшно, — отмахнулась я. — Починю. В ее жилах играет кровь предков. Парень смотрел на вмиг присмиревшую самку, словно она могла понимать, о чем мы говорим. Я же наблюдала за ним тайком, отмечая все. Какой он высокий и симпатичный. Немного диковатый, но ему это даже идет. Глаза непривычного янтарного оттенка. Редко когда можно встретить такие. Фигура спортивная, сильная. Рядом с ним я чувствовала себя крошечной и ущербной. ходят последнего и успела отвыкнуть, годами приучая себя к мысли, что ничем не хуже всех остальных. А тут вдруг такое. Даже писать дальше расхотелось. Одно желание осталось — избежать отсюда во своясе. — Почему вы так смотрите? — повернулся ко мне парень. Только тут сообразила, что стою и беззастенчиво пялись на него. Извините — Извините, — спохватилась я, отворачиваясь и переключаясь на этюдник. Руки сами делали привычную работу, складывали пастель, снимали набросок. Мозг же в это время фиксировал, что парень не торопится уходить, стоит рядом и наблюдает. Интересно, почему? Когда я принялась отвинчивать ножки, он произнес, давайте я. Даже если бы хотела возразить, сделать мне этого не позволили. Он просто-напросто забрал у меня этюдник, быстро отвинтил ножки и спрятал их в футляр. — По-моему, вы замерзли. На территории зоопарка есть кафе. Пойдемте погреемся. Про кафе я знала, но никогда там не была. Как-то привыкла уже заканчивать работу и бежать домой, чтобы наносить завершающие штрихи. Но сегодня все пошло не так. Даже набросок я не доделала. И он прав, я прилично подмерзла, особенно ноги и уши. — Предлагаю поторопиться с решением, — улыбнулся парень, и улыбка его мне очень понравилась, пока не замерзли окончательно. «Антон», — представился парень, когда мы разместились за круглым столиком, пристроив на подоконнике мои художественные причиндалы. «Инга», — отчего-то смутилась я. Вдруг стало стыдно своих наушников, прилизанных от шапки волос, полного отсутствия макияжа. Да и одета я была по-спортивному. Он же без куртки в темно-синем джемпере выглядел еще симпатичнее. И волосы, оказывается, у него черные, как смоль, как поняла, когда он снял шапку. А лицо смуглое, словно только что вернулся с югов. Хотя, скорее всего, он от природы такой. — Ты красиво рисуешь. Как-то вдруг перешел он на ты. — Спасибо. Ответила я, хоть и не понимала, когда он успел рассмотреть. — И разве что ту мазню? которую и наброском-то не назовешь. Я наблюдал несколько раз, как ты работаешь. Вот теперь понятно. Неизвестно почему, но его похвала и то, что наблюдал, мне было приятно. А ты здесь работаешь? Нет, — тряхнул он головой. Здесь работает моя тетя, а я ее навещаю. А я люблю волков. Зачем-то решила уточнить, чувствуя себя все глупее, я понимая, что разговор выходит каким-то натянутым. — За что? — тут же спросил он, внимательно меня разглядывая. — Почему ты их любишь? — Сама не знаю, — пожалая плечами. — Нравится наблюдать за ними. Может, в прошлой жизни я была волчицей? — усмехнулась. — Это вряд ли, — странно отреагировал он. В его голосе слышалась уверенность, которая удивляла. — Ну, значит, мне просто нравятся, какие они. А ты любишь волков? — Скорее нет, чем да, — подумав, ответил Антон. Я наблюдал за их повадками и понял, что это один из самых опасных и мстительных хищников. И кому же они мстят? Людям. Особенно если те убивают волчат, не оставляя ни одного. Тогда этот зверь становится поистине страшным. Он начинает мстить, и никто уже не в силах его остановить. Он будет убивать до последнего вздоха. Почему-то в его словах мне слышится угроза. Словно я собралась на охоту, чтобы отстреливать волчат. Я и сама считаю это недопустимым. — Как вообще у кого-то может подняться рука на ребенка? — Что, нагнала тебя жути? — рассмеялся Антон, и снова его смех показался неестественным. — Ты приходишь сюда каждый вторник? — сменил он тему. — Стараюсь, если погода позволяет. Он продолжал расспрашивать меня, интересовался всем, семьей, работой. А я не могла отделаться от мысли, что все это не касается совершенно постороннего человека. И упорно продолжала отвечать, стараясь сделать это честно. А еще росла неловкость, словно меня тут вовсе не должно быть, как будто делаю что-то запретное. И наряду со всеми этими чувствами мне нравилось смотреть на его лицо, как оно меняет «выражение». во власти мысли, как загораются его глаза интересом к чему-то. Кофе уже давно был выпит, да и с пирожками я расправилась шустро. Пора было собираться домой, но робость мешала заговорить об этом. где ты живешь?» — поинтересовался Антон. «Далеко», — ограничилась я и сочла нужным вежливо улыбнуться. «Я на машине, давай отвезу». «Нет, спасибо, я на автобусе лучше». — Не знаю почему, но мне поскорее хотелось остаться одной. — А позвонить тебе можно? — Зачем? — выпалила, не подумав. — А зачем парни звонят девушкам? — рассмеялся Антон совершенно беззлобно. — Чтобы пригласить на свидание. — Нет, спасибо. Опять ляпнула я и почувствовала, как густо краснею. Ну вот, теперь он подумает, что на свидание меня не приглашают и окажется прав. Только вот чтобы он так думал, мне совершенно не хотелось. Давай лучше встретимся тут в следующий вторник. Как скажешь, — тряхнул он головой. С чего я взяла, что он захочет тащиться сюда снова? Только потому, что тут работает его тетя? Или я предложила это наоборот, чтобы больше не встречаться с ним? Одеваясь и собирая вещи, я старалась не смотреть на Антона, чувствуя его взгляд на себе Пока. Бросила через плечо и поспешила на выход. Даже обрадовалась колючему снегу, полетевшему в лицо под порывом ветра. А еще захотела поскорее домой и подальше от нового знакомого.